Глава первая. Свет. Зачем растению свет и конкретно фитосвет? Дело в том, что любой представитель флоры — по сути электроприбор, работающий от энергии света. Весной и летом наши зеленые приборы отлично функционируют, а вот с сентября зарядка от света заканчивается. «Как заканчивается? На улицах же светло», — спросите вы. «Да, нам так кажется». А вот растения не ошибаются, они свет не видят. Я постоянно консультирую, помогая спасти цветы. И самая частая фраза клиентов при этом «В моей квартире светло». А давайте проверим. Цифры, цифры, факты и только факты могут убедить нашего человека. Доставайте телефоны и скачивайте приложения «Люксметр» и «Фотон». Зачем они? «Люксметр» показывает освещенность помещения, а «Фотон» измеряет фотосинтетические активные излучения. Эти приложения помогут отделить свет от тени и вывести лампы на чистую воду. Давайте выясним, темница у вас или светлится. Поскольку приложение «Люксметр» немного проще, я опишу работу с ним. Как только вы его освоите, можете переходить на «Фотон» И вычислять нормы молей для конкретных растений. Итак, включите приложение, подойдите к окну и настройте камеру, чтобы она смотрела на солнце. Запомните цифры на экране. Если получилось меньше 5000 люксов, энергии света недостаточно для счастливой жизни ваших цветов. Да, нужно принять, что оконный режим с сентября по март просто пытка для растений. Кстати, возможно, что после измерений вы поймете, что даже такому цветочку, как вы, тоже темновато. Пять тысяч люксов — это я, конечно, загнула, ведь чаще всего замеры зимой колеблются от 100 до 1800 люксов. После непродолжительного изучения данных по свету чаще всего присылают такие сообщения. «Померила свет, оказывается, я живу в подземелье». А еще удивляюсь, что у меня цветы дохнут. Так это не руки у меня кривые и тяжелые. Это просто у меня света нет вообще никакого. Или такие. Да как вообще некоторые растения до сих пор живы. Боже, мне все понятно. Весь день бегала к разным окнам и замеряла. Так интересно. Почему я рекомендую эти приложения? Они единственный инструмент, позволяющий пощупать свет. Да. Люксметр замеряет больше человеческий свет в желто-зеленом спектре, а не растительный красно-синий. Да, цифры в приложениях неточные и могут меняться в зависимости от приложения и камеры. Но это быстро, понятно, удобно и бесплатно. Осознав полученные данные, вы пройдете точку невозврата. Ваше цветоводство уже никогда не будет прежним. Если вы расскажете производителю фитоламп, про такие замеры, скорее всего, он рассмеется вам в лицо и скажет, что мерить надо профессиональными приборами. Конечно, мы любители, зато эти простейшие приложения оказались эффективны для сотен световодов. Практика убеждает, что коэффициенты активности Солнца могут отличаться, но показывают они одно и то же. Если телефонные приложения не видят ни буйства люксов, ни взрыва молей, а показания, наоборот, близки к нулю, то и профессиональные устройства покажут дефицит света. Цифры, конечно, не точны, но нам и не нужно взвешивать в граммах, всего лишь необходимо оценить, слишком много света, достаточно или вообще нет. А для этого приложения идеально подходит. Кстати, даже в научной литературе я часто встречала множество примеров измерения освещенности тропического леса люксами а не молями, поэтому замеры освещенности вполне адекватны. Если солнечных лучей вы днем с огнем, ой, точнее, днем с люксметром не найдете, а заморачиваться с зимовкой не хотите, смиритесь с необходимостью ламп. А если желаете полный урбан-джангл, то сейчас погружу вас в тайную ложь о фитосвете. Именно благодаря лампам мы вышли на передовую урбан-джангл, и можем озеленять любые квадратные метры от ванной до коридора. Но не все еще принимают достижения технического прогресса, поэтому попробую силой слова перевести вас на светлую сторону. Итак, мы выяснили, что растения нуждаются в энергии. Покупая кухонные приборы, мы не удивляемся, что их необходимо включать в розетку. А вот когда говорят, что цветочку требуется купить лампу для жизнедеятельности, Появляются вопросики. На первую фитолампу сложно решиться. Появляется мысль, что она нечто лишнее, надуманное и дорогое. Как кофемашины. Вроде и кофе-то пьете всего пять раз в день, и в турке вообще можно сварить, и выделяться не хочется. А все равно продолжаете вырезать из журналов кофемашины и клеить их на карту желаний. Световод проходит через все стадии принятия неизбежности фитоламп. Отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие. Стадия отрицания фитоламп. Да зачем они вообще нужны? Вот у бабушки прекрасно цветы росли в квартире, есть окно и пусть выживают, как хотят. Тезис прекрасный и грустный одновременно. У бабушки зеленые питомцы прошли естественный отбор, выжили и адаптировались сильнейшие. Эффект выжившего в действии когда мы нечаянно забываем рассказать о десятках пустых горшков в кладовке. Зато мы гордо показываем один красивый и говорим, да вообще неприхотливый. Лучше всего растут на подоконнике самые обычные цветы, вышедшие из моды и набившие оскомину. Обычно это субтропические облетающие доходяги и вытянувшиеся суккуленты. Конечно, если вы виртуозно вводите растения в трансзимовке или у вас южное окно на двадцатом этаже в Краснодаре, то вам фитолампы у подоконника ни к чему. Стадия гнева. Я тебе и удобрение космическое купила, и кашпо в форме попы Давида, и грунт, названный в твою честь, а ты? Почему ты чернеешь и погибаешь? Стадия сложная. Кто-то сидит на цветочных форумах, самообразовывается, винит вредителей и тяжелый грунт в гибели любимого бенджика. А кто-то зовет профессионального цветовода, чтобы тот за денежку сказал нужные лампы. Стадия торга. Почему они такие дорогие? Куплю самую дешевую, одну, и буду включать на два часа. Да, чаще всего первая фитолампа случайная, купленная в торопях у кассы супермаркета на распродаже. И в большинстве случаев первая лампа, как первая любовь, всегда неудачная. Через пару лет общения с лампами вы посмотрите с высоты опыта. Сядете как-то вечерком с бокальчиком чая, вспомните эту первую лампу, ностальгически улыбнетесь и скажете «было». Стадия депрессии. Растение не мое. У меня родовая программа фитом-учительницы. Рука тяжелая а пальцы не зеленые, а корявые. Куплю искусственную пальму, отпишусь от всех цветочных блогеров и никогда больше не куплю растения. На этой стадии мы теряем много классных цветоводов, совершивших единственную ошибку. Если вы застряли на этой фазе, то пора двигаться дальше. Цена успеха в создании зеленого рая небольшая, а компенсация дефицита света закроет 80% проблем с зелеными питомцами. Помните аппарата? Вот лампы — это и есть 20% усилий. Примите мою книгу как антидепрессант и погнали разбираться с лампами и оставшимися 20%. Стадия принятия. Купила нормальную лампу, теперь у меня джунгли. И куда это все ставить? Ой, да там уже другие проблемы. О них я рассказывала в подглаве «Состав коллекции» и «Календаре работ в личном саду». Если вы дошли до стадии принятия фитоламп, давайте я расскажу об устоявшихся мифах в досветке. Разрушение мифов о фитолампах. Миф номер один. Настоящие фитолампы всегда фиолетового цвета. Если вы стоите, то сейчас лучше присесть. На самом деле... Лампы-марганцовки уже прошлый век, и я настоятельно не рекомендую их покупать. Лучше не обнадеживать людей, представляющих, что в вашей квартире по ночам фривольный салон. Да и вызывать желание пересмотреть фильм «Джентльмены» тоже не стоит. Как и подтверждать мифы о свечении сотрудников Вайлдберрис после работы. Давайте оставим марганцовочные лампы в темно-фиолетовом прошлом. Ведь на это много причин. Именно среди фиолетовых больше всего ламп-пустышек. Современные лампы полного спектра обладают ровным белым или кремовым светом. Как определить, какой свет у лампы, фиолетовый или кремовый? Если, глядя на нее, вы превращаетесь в вампира, вам тяжело и неприятно, перед вами фиолетовая лампа. Под ней растения визуально чернеют. Кремовая же не бесит, некоторые даже называют ее свет розово-ангельским. Согласна, критерии определения мутные, но хорошие производители всегда указывают цвет своих ламп в описании. Многие цветоводы переходят даже не на кремовые, а на лампы полного спектра. У них есть и красный спектр для набора зеленой массы, и синий для роста корней, а также зеленый и желтый, тоже необходимые растениям. Лампы полного спектра обычно белого цвета. Итак, отказываемся от фиолетовых. Они раздражают глаза и нервную систему, ведут к потере времени и денег. Кремовые и белые берем. Миф номер два. Досветка от слова «немного». Причина этого мифа в самом слове. Многие думают, что основную энергию для жизни растение получает из окна и остается только добавить недостающие 2-3 часа. Свет уже как бы есть. Надо только организовать небольшой досвет. Увы, это не работает. Люксы и моли от окна мы уже померили и приравняли к нулю. Поэтому включаем лампу на полноценных 12 часов. Окна на север – плохая цветочная примета. Квартира на этажах выше десятого, наоборот, хорошая. Миф номер три. Растениям лучше на подоконнике, чем внутри квартиры. Раньше я ставила цветы на окна из-за света, а еще потому, что хотела похвастаться перед прохожими. Мы долго жили в частном доме, поэтому окна были выставочным центром со сменными экспозициями. Теперь я создаю интерьерное озеленение внутри квартиры и радую себя, а не других. Но ушли годы на зеленую трансформацию. Расскажу, в чем главные проблемы подоконника. Когда вы смотрите на лампу, мысленно прикручивая ее к подоконнику, дорисовывая держатели, проводники, розетки, шнуры, таймеры. В голове складывается не картинка Urban Jungle, а абстракция Кандинского. Повесить линейную систему освещения на окно красиво почти нереально, а главное, совершенно не нужно, если у вас есть немного места рядом с розеткой в квартире. Первым местом для озеленения — Я всегда считаю кухню. И вот почему. Лампы отлично крепятся к низу навесных шкафов с помощью магнитных крючков. На столах всегда есть место, если убрать ножи, сахарницы или набор «Тысяча одна шумовка» на каждый день. Лампа незаметна и постоянно под вашим контролем. Вы любуетесь своим садом постоянно, видите, как он растет и понимаете, что вы вообще-то молодец. Вам не страшно проветривать. Давайте сравним с окнами. Растения на окнах вы не видите из-за штор. Конструкция досветки раздражает. Растениям не нравится перепад температур ночь-день. И совершенно непонятно, как проветривать. Но, конечно, всегда есть варианты и исключения. О них я расскажу в разделе «Реальные истории квартирного озеленения». Основной тезис таков. Теперь вы не привязаны к окнам, зато привязаны к розеткам. Советую пройтись по всем розеткам в квартире и оценить, можно ли поблизости поставить цветы. Давайте сделаю предсказание. У вас точно найдется забытая розетка за диваном, кроватью или шкафом. У нее может открыться потенциал. Основные мифы мы разобрали, но осталось еще множество нюансов. Строительные лампы или фитосвет. Зачем покупать дорогую фитолампу, когда можно приобрести обычный белый светильник и использовать его как досветку? Прекрасный вопрос, на который я искала ответы несколько лет. Пытая производителей ламп и экспертов цветоводов, грань между фитолампой и бытовой тонкая, как корневой волосок. Хочется рассказать подробнее. Что такое диоды? В досветке комнатных цветов В подавляющем случае мы используем диодные светильники. Диоды – изобретение 1980-х – для выращивания растений в космических кораблях и на космических станциях, поскольку выяснилось, что люди не могут отправиться на Луну, Марс или за пределы системы, не освоив искусство ухода за флорой в помещении на Земле. Понимаете, какой вклад мы делаем, покупая фитолампу? Создаем базу данных, для освещения тропических лесов на других планетах. Диоды получили большую популярность и стали массово производиться не только для досветки растений, а в первую очередь для рекламных надписей, осветительных приборов. Основной их производитель — Китай. И там большое перепроизводство низкомощных диодов, которые предназначены для иллюминации. Один из видов альтернативного сбыта этих дешевых диодов Установка в маловатные и низкокачественные лампы в России. По сути, это пустышки. Как понять, лампа пустышка или нет? Первые признаки – мощность и цена. Я апологет света и давно вывела формулу. Свет для растений начинается от 18 ватт на расстоянии 18 см от листьев до лампы. Если вы взяли линейную лампу, а там 6, 8, 12 ватт, верните ее обратно или покупайте охапку, чтобы суммарная мощность составляла не меньше 30 ватт. Если ищете лампы с цоколем Е27, наиболее эффективны те, у которых мощность 25 ватт. Они хит цветоводов с оптимальным соотношением цена-качество. А если я куплю обычную белую лампу высокой мощности? Вот тут уже интереснее. Строительная лампа тоже диодная, и мощность можно найти хорошую — 40, 50, 70, 100 ватт. А можно вообще взять прожектор на 200 ватт. Более того, у многих цветоводов растения колосятся под таким светом. Но тут не все так просто. Во-первых, вилами в лейке писано, что за спектр у лампы какой перекос значений красного, синего или зеленого. Если у вас исключительно зеленый сад, и вы презрительно поглядываете в сторону варегатов, то для вас этот аргумент слабоват. А вот если вы коллекционируете крапушки, то спектр может быть критичен. Особенно если это дорогие крапушки. Для рассады бытовые лампы тоже не подходят. Могут возникнуть серьезные проблемы с ростом семян и плодоношением. Это мнение производителей. Во-вторых, Эффективность строительных ламп снижается, поскольку энергия тратится на основной желтый-зеленый спектр и тепло. Да, любой осветительный прибор нагревается, но бытовые гораздо сильнее. Производители мне нашептали, что примерно половина мощности строительной лампы идет не туда. Поэтому, покупая прибор на 50 Вт, рассчитывайте, что рабочими для растений будут только 25. Зато платить за электричество вы будете по полной. Получается, что в момент покупки фитолампа дороже, но в перспективе 10 лет работы она выйдет дешевле. В-третьих, по проведенным мною опытом и опросам, растения под строительными лампами растут медленнее. Это логично, понятно, объяснимо, но бесит. Цветоводство – поле для экспериментов. Можно выбирать то, что нравится и подходит для вас. Предлагаю не бить себя пяткой в грудь, а принять факт, что может быть по-разному. Я видела множество шикарных интерьеров в досветкой и фито, и обычными лампами. Главное, чтобы они вообще были и соответствовали потребностям зеленых питомцев. Как выбрать мощность лампы для конкретных растений? Если покупаете бытовые лампы, увеличивайте мощность на 40-50%. Если у вас вариегатные растения, придется купить более дорогие лампы. Вообще вариегаты, как холодный блонд, сложны и дороги в обслуживании. Цветок. Варианты досветки внутри квартиры. Зеленые монстеры делициозы, крупные и малая формы. До метра подойдет лампа от 25 Вт. Для здоровенного питомца желательно фитопанель 50 Вт, прожектор на 100 Вт. Или две-три цокольные лампы по 25 ватт. Вариегатные мастеры-делициозы. Рекомендации те же, что и ранее, но мощность можно увеличить. Зеленые и салатовые филодендроны. Будут благодарны любым лампам от 18 ватт. Вариегатные филодендроны. Практика показала, что лучше лампы в диапазоне от 25 до 40 ватт. Если ниже, то идут в зелень. Если выше, могут уйти в белые без Аллаказии Алаказии однотонные. Терпят лампы и 18 ватт, но при лампе 25 ватт не будут так загнивать. Алаказии вырегатные От 25 до 70 ватт фитосвета могут хорошо скушать. Сингониумы зеленые и пестролистные. Могут терпеть большой диапазон света. Им хорошо и от лампы в 18 ватт пересветить их сложно. Вариегатные сингониумы. Чем лучше свет, тем лучше вариегатность. Для сложных советовала бы лампы от 40 Вт. Эпипремнумы. Для роста достаточно лампы от 20 Вт, а развитие, кратное увеличение листьев, начинается от 40 Вт. Сцендапсусы. Лампы в 20 Вт для них оптимальны. При пересвете Могут отращивать безлиственные столоны. Монстера адансони. Лампы от 20 ватт и усиленная подкормка. Антуриумы декоративно-лиственные. Линейные лампы от 25 ватт. Антуриумы цветущие. Зависит от сорта. Начинайте с 20 ватт. Пеперомии туполистные. Достаточно теневыносливые растения. Могли бы зимовать на окне если бы не тончайшая мерзнущая корневая. Внутри квартиры будут благодарны за любой свет. Фикусы. Очень светолюбивые деревья. Советую фитопанель от 50 Вт. Прожектор от 100 Вт, либо цокольную фитолампу от 50 Вт. Папоротники. Нефролеписы, плебодиумы, платицериумы. Папоротникам внутри квартиры не столько темно, сколько жарко. Если есть возможность, снести температуру. Лампы они любят любые от 20 Вт. Могут зимовать в гибернации на подоконнике зимой. Сансевиерии. Очень светолюбивые растения. Могут жить на любом подоконнике. Видовые сансевиерии легко переживают зимовку и температуру до плюс 5 градусов Цельсия. Сортовые сансевиерии намного более нежные. Им нужна досветка от 25 Вт. 50 оттенков белого. Кельвин, жаль, что не кляйн, тоже имеет отношение к свету, а точнее к его оттенку. Оттенки лампы обозначаются 4000 Кельвинов, 5000 Кельвинов, 6000 Кельвинов и 7000 Кельвинов. Цифры означают наше цветовое восприятие света. Летним деньком Мы гуляем под светом температурой примерно в 5000 кельвинов. А в зимнее время видим мир с температурой в 7000 кельвинов. Условно нейтральными считаются 4000 кельвинов. Цвет свечения Луны. Идеальной теплотой для растения признаны тысячи двести кельвинов. Но, на мой взгляд, это не слишком принципиальный момент. Многие бодаются за этот показатель. Ищут лампы только одного цвета, хотя практика показывает. Тропические питомцы прекрасно растут и под теплым, и под холодным светом. Что выбирать, зависит от интерьера и лично ваших предпочтений. Например, в озеленении кафе мне больше нравится холодный свет. Однако в кафе нередко ставят теплые лампы для создания уюта и комфортной работы персонала. Также, если у вас в квартире только теплый или только холодный свет, то и фитолампу подбирайте по общей температуре. Очень режет глаз, когда в комнате холодный и теплый свет одновременно. Помните, так раньше было в школах? Лично у меня мурашки от такого сочетания. Как располагать фитолампы? Правила расположения нам насаждает и диктатура производителей. Я человек творческий и размещала лампы по велению души, а не по инструкции, и совершила все возможные ошибки. Спустя три года повесила по правилам, и они таки стали работать лучше. Физики побили лириков в сухую. Давайте разбирать эти правила и основные ошибки. Частый-частый вопрос, можно ли повесить лампу сбоку, чтобы она светилась, как меч джедая. К сожалению, такая досветка неэффективна. Особенно бессмысленно она для светолюбивых, поскольку у них фотосинтез активен в полдень, когда солнце стоит над головой. Лучше всего лампу располагать сверху. Исключение – ампельные струящиеся растения, на которые можно накинуть световое облако линейной лампой, подвешенной сбоку. Как же определить расстояние от лампы до листьев растения? В расчет берется мощность лампы, Они громкие стоны внутреннего зеленого земноводного экономиста. Если вы понимаете, о чем я. Соглашусь, хочется купить одну лампу и повесить под потолок. Но у производителей есть целая формула. Первый закон размещения этих световых приборов звучит так. Мощность лампы равна расстоянию до нее. Если лампа 18 ватт, значит всего 18 сантиметров должно быть между ней и растением. 30 Вт позволят вам поднять высоту на 30 см, а 70 Вт — на 70 см. При таких рекомендациях хорошо размещать лампы 18-25 Вт под кухонными ящиками. Очень рекомендую воспользоваться магнитными крючками. Если приклеите лампу на двойной скотч или суперклей к полке, диоды начнут перегреваться. Перегретые диоды не становятся опасными. Они просто сгорают на работе. Срок их службы сокращается на много лет. Лампы с цоколем Е27 тоже нагреваются, поэтому фитолампы нельзя вкручивать в закрытые плафоны. Там нет пространства для теплоотведения. Полностью закрытая фитолампа будет сильно греться, отчего плафон может расколоться. Для лампы с цоколем Е27 идеально размещение либо без плафона Либо в каркасных светильниках, либо в широких металлических плафонах. Когда покупаете напольный светильник для точечного озеленения, непременно убедитесь, что он подходит под цоколь Е27. Рекомендация человека, трижды сдававшего лампы из-за этого. Когда досвечивать? В Споре рождается истина, но зачастую спор остается лишь спором. Как раз по поводу времени досветки. Есть много поводов для драк между практиками и теоретиками. Считается идеальным включать лампы в 6 утра и выключать в 6 вечера. Именно так работает солнце в тропических лесах, и мы должны каждый день обманывать растение, что оно в Бразилии. При этом досветка обязательно должна быть непрерывной. Нельзя светить 2 часа, потом выключить, потом опять включить на пару часов и снова выключить. Растениям в наш нестабильный век вы да стабильность и непрерывность. Однако практики цветоводы выяснили, что для растения хороши любые 12 часов света. Значит, вы можете включить лампы в 18 часов, а выключить в 6 утра. Главное, чтобы постоянно в одно и то же время появлялся дополнительный свет. Именно так во многих ресторанах озеленители досвечивают растения ночью. Практика света тут против теории, поэтому если вы расскажете про ночную досветку зеленых питомцев биологу, у него может задергаться глаз. Важный момент. Растения долго адаптируются к световому режиму. Даже изменения на пару часов каждый день нежелательно. Не полагайтесь на свой распорядок дня, когда включаете лампы после пробуждения. Конечно, приятно работать с гелиосом, Но на наш режим слишком многое влияет. Проекты, дети, соцсети, встречи с друзьями, дождь, снег, давление, ссоры, бессонницы, шампанское, кортизол, тревожность и забывчивость. Лучше всего сразу в комплекте купить механический или электрический таймер для включения и выключения досветки. Также отлично справляются умные розетки. Стоит ли досвечивать круглосуточно тропические растения? Постоянно держать растения под лампой все равно, что постоянно держать человека без сна. Растения при круглосуточной досветке чувствуют себя плохо. У них могут начаться различные изменения морфологии, потеря сорта, уход в белый хлорофил внезапные неведомые болезни. На практике... Я заметила, что непрерывная досветка в течение 72 часов хорошо действует только на адапташек и реанимашек. Пересвет растений. В ноябре-декабре мне часто присылают фото растений с потемневшими нижними листьями. Новички спрашивают, не являются ли черные пятна на листьях следами ожога от лампы в 7 ватт. Тут я становлюсь цветочной душнилой. Начинаю бубнить про нормы света, правила и мощность. Переубедить человека, что у него не пересвет, а недостаток света, иногда сложнее, чем обратить ласкоземельщика. Срабатывают только замеры люксметром. Но многие до этого не доходят. Застревают на стадии отрицания и бросают цветоводство. По опыту скажу, что ожоги от приборов, менее 18 ватт, я не встречала. Пересвета растений при мощности 28 ватт и ниже тоже не видела, но всегда допускаю, что истина бродит где-то между фитолампами и смеется надо мной. Тема переосвещения растений очень мало исследована, но есть базовые мысли для гипотез. Ожоги возникают на листьях, которые ближе всего к лампе, то есть чаще всего на верхушке. Ожоги бывают термические и световые. Термические возникают от тепла лампы. Листья превращаются в коричневый гербарий. Если лист утыкается в открытый диод, то на листочке останется коричневый квадратик. Если у вас строительная лампа, то ожог тоже, скорее всего, термический, а не световой. Часто за пересвет принимается хлороз растений. Поскольку под хорошей фитолампой фотосинтез разгоняется до высоких оборотов, то цветам часто не хватает питания. Если регулярно пересушивать питомцев под мощным светом, листья также будут менять оттенок и показывать белесые и хлорозные оттенки. 10 самых часто задаваемых вопросов. Первый. Что лучше, три лампы по 10 ватт или одна 30 ватт? Дилемма, крупные, но по 5, или мелкие, но по 3, не нова. Исходя из личного опыта, рекомендую купить одну лампу 30 ватт, а не 3 по 10. Подозреваю, что в более мощной лампе более качественные диоды. Второй. Что не так с лампами-осминожками? Указывание мощности лампы в 32 Вт вводит многих в заблуждение, что каждый рожок выдает по 32 Вт. На самом деле это 4 лампы по 8 ватт. А такой мощности может не хватить, даже если диоды будут лежать прямо на листьях. Такие пассажи от продавцов очень подозрительны. Фиолетовый цвет тоже нежелателен, но об этом я уже говорила. Третий. Какой корпус лампы предпочтительнее, пластиковый или алюминиевый? Если есть выбор, возьмите алюминиевый корпус. Он лучше отводит тепло и диоды дольше прослужат. Четвертый. Эффективны ли диодные ленты? Нужно осмотреть их мощность. Сейчас появились ленты на 15 Вт в одном метре. Они достаточно эффективны для теневыносливых растений. Но стоимость фитолент такая же, как у ламп. Пятый. Что наиболее, а что наименее важно при покупке лампы? Мощность, спектрограмма и качество диодов, цвет потока, Теплота и холод в кельвинах. 6. Насколько безопасны фитолампы? Безопасность такая же, как у холодильников. У качественных фитоламп и корпус идиоды сделаны из металла, не способного к возгоранию. При скачках напряжения блок питания отключает прибор. 7. Почему мощные фитолампы такие дорогие и тяжелые? В них стоят хорошие диоды и масса алюминия для теплоотведения. 8. Досвечивать макушку или листья. Деревья и все светолюбивые культуры лучше досвечивать в точку роста. Теневыносливые растения лучше реагируют на досветку листьев. 9. Что делать, если фитолампа мигает или начала мигать? Тот как в шутке про суслика. Когда вы не видите суслика, он все равно есть. Вот и лампа мигает всегда, но мы не видим ее пульсации и не должны видеть. Если вы различаете мигание и вам не кажется, вы позвали друга цветовода, и он тоже видит мигание, значит, у лампы брак. Вы можете написать производителю, и тот примет ее на ремонт, перепаяет и вернет. Такая практика достаточно распространена. Десятый. Как опрыскивать под лампами? Если лампа в открытом корпусе, попытайтесь не попадать водой на диоды. Особенно опасно опрыскивание с удобрениями. От них диоды быстро обрастают солями и сгорают. Есть такое понятие ⁇ ламповые растения ⁇ Это отдельные виды, которым под лампой всегда лучше, чем на окне. Не хотят они смотреть на заснеженные пейзажи средней полосы. А при всех других условиях, уютненько устраиваются на полочках и стеллажах. Ламповыми растениями считаются королевские бегонии и почти все алоказии с текстурными листьями. Список ламп. Рынок ламп растет быстрее традесканции летом. Лет через пять вы откроете этот список и будете громко смеяться, потому что не найдете ни одной из перечисленных поэтому дам списки под конкретные зоны досветки. Лампы могут меняться, а идеи переживут еще несколько переизданий. Линейные лампы на стеллаж. Лампы мини-фермер Quantum Line на данный момент мой топ. Тонкие и эффективные, бывают разные нарезки. Можно купить уже собранную лампу или собрать цепь из нескольких. Проблемы могут быть на этапе выбора. сайту компании Мудрёный и надо обязательно консультироваться с менеджерами. При установке тоже может возникнуть затруднение. Например, когда я увидела в посылке много отдельных несвязанных проводочков, мои руки превратились в кошачьи лапки. Как правило, девушкам самостоятельно сложно собрать и установить эти осветительные приборы. Лампы фитолет мне понравились качественными диодами. Под их светом отлично проявляется вариегатность чувствуется. ребята долго работали над спектром. Директор компании Алексей рассказывал, что у них есть собственная лаборатория именно под тропические растения. Мой любимчик — 28 ватт, спектр Сан. Советую тем, кто выращивает цветы на продажу. Лампа приходит готовая с ушками, за которые ее можно повесить на стеллаж. Линейная лампа от Юнил с кремовым светом 24-35 ватт. Хит цветоводов по соотношению цена-качество. Но, на мой взгляд, немного переоцененные. Линейные лампы от компании «Красивая грядка» отлично показали себя. Есть модели для выращивания рассады и для тропических растений. У них продуманная система креплений, несколько вариантов размеров и количество ватт. Мне нравятся эти лампы хорошей мощностью. Линейные лампы под телевизор. Под телевизором необходимо размещать длинную и мощную лампу, чтобы пристроить 20-30 растений ярусной системой. Светолюбивые помещаются выше. Те прикрывают ноги и создают красивый зеленый объем. Лампы не мешают просмотру. Наоборот, в вечернее время служат приятным ночником. Я, честно говоря, уже не могу смотреть фильмы без этой красивой рамки. Фитолампа для растений МФ-120 от мини-фермера. 50 Вт. 120 см. Фитолампа Урожай от компании Красивая грядка. 72 Вт. 100 см. Лампа 55 Вт от компании Зема. Лампы для досветки на кухне. Под кухонные полки Рекомендую легкие линейные лампы от 18 ватт с закрытыми диодами. Выбор тут очень богатый. Вот некоторые варианты. Фитолампа для растений линейная VA2, мини-фермера, 20 ватт, 120 сантиметров. Линейные лампы Юниэль с кремовым свечением от 24 ватт. Линейные лампы Эра от 18 ватт. Лампа 25 Вт, формула роста от компании Эмилайт. Лампы с цоколем Е27. Выбор фитоламп с таким цоколем намного меньше, чем линейных ламп. На данный момент есть три разновидности: широкие и легкие пластиковые блюдца, тяжелые алюминиевые и лампы лепестки, похожие на ромашку. Обратите внимание, лучшее соотношение цена-качество у тех, чья мощность выше 25 ватт. Также очень многие цветоводы заказывают фитолампы с таким цоколем на китайских сайтах. У ламп с цоколем Е27 самые широкие возможности использования в интерьере. Их проще установить, поэтому обратите на них пристальное зеленое внимание. Прожекторы и фитопанели. Чаще всего досветку в виде прожекторов и фитопанелей устанавливают в углах квартиры и на балконах. Мощные прожекторы на балконе служат еще и источником тепла, однако в квартире они будут сильно перегревать воздух, а если у вас металлические стеллажи, то и они начнут греться. Мне хотелось бы показать примеры не только моего озеленения, но и созданного друзьями и коллегами, поэтому я собрала несколько историй о том, как может выглядеть досветка растений в обычных российских квартирах. Самые популярные модели высокомощных ламп. Светодиодные прожекторы Эра от 100 Вт. Макс Гидро – светодиодный светильник для выращивания растений, полноспектральный и диммируемый, мощностью почти 300 Вт. Различные фитопанели с китайских сайтов. Фитопанели 50 Вт от компании Эмилайт. Реальные истории квартирного озеленения История номер один Юля живет в Саратове, в красивой Сталинке, на берегу Волги. Юля рассказывала, что после переезда в новую квартиру и рождения детей ей захотелось организовать уютное пространство, жилище полное красоты. Ведь практически все время приходилось проводить дома. Поэтому весной она купила много маленьких и крупных растений и красиво расставила их в интерьере. Без досветки, конечно. Ведь на всех фото из Пинтереста цветы просто стоят. Осенью растениям стало не очень хорошо. Помню, как первый раз Юля написала мне в блог и спросила, почему крестовник Роули куксится. Ответ, что ему не хватает света, очень ее удивил. Юля сказала, что не может поверить, как на подоконнике четвертого этажа на восточной стороне может быть мало света. А потом написала «Тут начался мой внутренний торг, а может и без лампы будет нормально». Но нет, погибла большая часть растений. Те, кто выжил, выглядели ужасно. Решено было купить первую лампу. После покупки ламп настало время удивиться еще раз, ведь растения пошли в рост, И их надо было где-то размещать. На красивой стене рядом с окном решили сделать деревянные полки. Каждую полку освещают линейные лампы от мини-фермера длиной 120 сантиметров и мощностью 40-50 ватт. Юлина любимая лампа биколор Комфорт Белый Свет, 50 ватт. Под ней все череночки прекрасно укореняются. Лайфхак от Юли. Я смотрю на PPFD, плотность фотосинтетического потока фотонов. Эти данные есть на упаковке лампы. Ориентируюсь на потребности света у растений и уже регулирую их по высоте расположения от лампы. И еще, если вижу пересвет, увеличиваю в питании цветов кальций и магний, чтобы у них не было нехарактерного для этого сорта неонового цвета. Те антуриумы, кому много света, прячу вторым ярусом под листья других растений. Получаются маленькие джунгли со своей системой. История номер два. Еще один пример озеленения от Жени из Сибири. Женя полтора года назад открыла мастерскую комнатных растений. Безусловно, большую часть года сибирский климат не позволяет полноценно выращивать зелень из тропиков. Поэтому Жене пришлось как следует прокачать тему освещения. Мастерская занимается распространенными растениями, самыми надежными и выносливыми. По наблюдениям Жени, для нормального роста, развития, выздоровления и восстановления такого света вполне достаточно. А вот для коллекционных сортов, например, уже нужно что-то посерьезнее. Женя пишет, углубляясь в тему света, понимая, что далека от идеала, Уже знаю, какие хочу заменить на более мощные, каких производителей выбрать. Сейчас в мастерской площадью 15 квадратных метров есть такие источники света, как большое двухметровое окно с юго-западной стороны, прожектор эра фито 100 ватт, полный спектр, нейтральный белый свет. 11 цокольных фитоламп эра ЮНИЭЛЬ по 11-15 ватт, полный спектр. 5 обычных светодиодных лент на 13-15 ватт. Три линейные лампы Эра Юнеэль. 560 миллиметров. 10 ватт. Полный спектр. История номер три. Классный пример освещения у Руслана из Екатеринбурга. Получился он незапланированно. Руслан купил в подарок любимый гримерное зеркало. Но будущая супруга такой подарок не приняла, и сказала, что дарить часы, ножи и зеркала – плохая примета. В итоге зеркало осталось у Руслана, и он сделал из него зеленую локацию. В зеркале обычные лампы температуры и свечения 4000 кельвинов, дневной свет, и мощностью 11 Вт. Вблизи ламп освещенность более 8000 люксов. Сначала Руслан поставил у зеркала одно растение – и оно вскоре зацвело. Потом поставил второе, с ним повторилась та же история. Эффект получился отличный. Весной появилось много укореняшек, и поскольку места не хватало, все черенки тоже отправились к зеркалу. Результаты оказались потрясающими. Все всходило, укоренялось и цвело. Сейчас Руслан использует зеркало с подсветкой для укоренения и адаптации каких-то сложных растений. Например, природники из Таиланда проходят через зеркало и успешно адаптируются. Также Руслан ставит туда питомцев, от которых ждет цветение. Например, осенью орхидеи Лудизия заранее занимают почетное место и через месяц выдают объемные цветоносы. Лайфхак от Руслана. Холодная температура хорошо влияет на набор зеленой массы, а теплый свет стимулирует цветение. Это, конечно, мой личный опыт. Еще я фанат удобрений и гидропонных систем питания. История номер четыре. Моя хорошая подруга Лиза Бурдина живет в Ярославле. Она цветовод и садовод. Активно озеленяет кафе, рестораны и офисы родного города. В квартире у Лизы тоже оранжерея и настоящий урбан-джангл. В каждой комнате отдельные композиции – И интерьерные решения. Например, в спальне одна стена полностью отдана под растения. На ней закреплены рейки для ламп и огромных лиан. Лиза фанат крупномеров. Большая часть досветки ложится на лампы 25 Вт с цоколем Е27. На стене в спальне 8 ламп, но их не все видно. В фитошкафу работает лампа фитолет 28 Вт. Лайфхак от Лизы. Сокольные лампы лучше размещать открытыми. Так диоды не будут перегреваться, и лампы прослужат дольше. Хорошая лампа определяется по весу. Чем тяжелее, тем лучше. Сокольная тяжелая лампа намного лучше легкой и линейной. И если делаете ремонт, сразу продумайте досветку и поставьте хотя бы одну розетку у окна. История номер пять. Юлия — цветовод-любитель из Рязани. Растения в ее жизни были всегда, но коллекционированием и озеленением интерьера она занимается около трех лет. За многие годы ее вкусы сильно поменялись. В квартире появлялось все больше зеленых уголков, а с естественным освещением, как у многих, были проблемы. Пришлось практически каждое место с цветами досвечивать. В 2023 году На стеллажах Юлия поставила лампы мини-фермер Sunlight 4000 Кельвинов. В витринах установила ту же модель. Поскольку все растения у нее расположены в жилых комнатах, где постоянно находится семья, то основным критерием при выборе ламп был приятный, нераздражающий глаз свет. Как бонус – отличные росты развития растений. Еще Юлия использует линейные светильники – Юниэль на 10, 18 и 24 ватт. И светильники на прищепках этого же производителя. Когда коллекция состояла из циндапсусов, света было достаточно, но с появлением других растений в коллекции потребовались лампы для досвечивания. Лайфхак от Юли. Досветка нужна, если хотите видеть рост и развитие своих зеленых круглый год. И если планируете пересаживать, и черенковать круглогодично. А уж какие лампы выбрать, зависит от того, что за цветы вы предпочитаете, какое расстояние от ламп до них можете выставить и от размера вашего бюджета на любимое хобби. Самое главное, чем больше света, тем больше питания и витаминов. История номер шесть. Еще один отличный точечный проект досветки от Ксении. Она после переезда в Питер и покупки квартиры стала приобретать домой много-много растений. По ее словам, она приносила все подряд без разбору. Потом Ксюша подписалась на блогеров и начала формировать коллекцию придирчиво под свои предпочтения. Квартира на 23 этаже, основная досветка идет цокольной фитолампой 25 ватт. Слева от растений находится окно. Лайфхак от Ксении. Для начала задумайтесь, в каких зонах и какие растения хотите разместить. Желательно зарисовать композицию, чтобы ожидания и реальность не сильно расходились. А потом только покупать лампу, потому что не всякое будет хорошо смотреться в интерьере. Лучше брать светильники, которые можно собрать в цепь. Особенно это важно для витрины. Лампы, соединенные друг с другом, смотрятся очень интерьерно и инстаграмно. Интерьерное размещение растений Раньше цветы стояли на подоконниках, как фамильный хрустальный сервиз. Любовались ими изредка, по праздникам. Сегодня, благодаря волшебной палочке в виде фитолампы, мы можем располагать растения в различных локациях жилища. Но где конкретно? Где и какие растения круче всего смотрятся в интерьере? Спросили однажды у меня в блоге я перекопала миллион фотографий и получился следующий список эффектных и неприхотливых растений. Чаще всего для цветополагания и цветолюбования используются стеллажи, пол, фитошкафы, подставки, пьедесталы, подвесы. Там на эту тему несколько советов, основанных на горьком, как сок Дефенбахии опыте. Стеллажи. Началась наша российская любовь к стеллажам Из деревянного, верного и бюджетного Альберта из Икеи. Пару слов этот малыш заслуживает. Альберт доступен, прекрасен и безотказен. Низкая цена и быстрая сборка сделали его хитом. У многих коллекционеров он был первым. Лампы на стеллаж тоже без проблем можно крепить через рейку в полке. Стеллаж двухсторонний. Через пару лет перевернете его с ног на голову, полки окажутся чистыми. Собственно, это основная проблема деревянных стеллажей. Они пачкаются от воды, удобрений и грунта. Полки не очень высокие. На них удается разместить лишь маленькие и средние растения. Эта модель до сих пор доступна, но уже под российскими брендами. Альберт идеален для черенков и некрупной рассады. Металлические стеллажи намного более функциональны. Выглядят стильно и дорого. Их легко вписать в современный интерьер. Негласно почти все предпочитают черные стеллажи, поскольку на темном фоне зелень смотрится особенно сочно. У меня четыре стеллажа под растения. Давайте я расскажу, на что обратить внимание при покупке металлического стеллажа. Во-первых, регулируемые полки. Покупайте те стеллажи, где можно менять высоту полок. Это очень важно. Самые крупные растения разместятся внизу и наверху. Центральные полки займут мелкие и средние горшочки. Вас одолеет досада, если полки будут фиксированные одного размера. Вспомните про сок диффенбахии. Во-вторых, металлические полки. Не рекомендую стеклянные поверхности. Пусть они красивые и смотрятся невесомо, но разводы и царапки от горшков заметно портят декоративный вид. Мыть такой стеллаж потребуется раз в 2-3 недели. Лакать, колодца а кактусы и продолжать мыть. Полки могут быть сплошными, перфорированными и сетчатыми. В-третьих, крепления для ламп. Выбирайте стеллажи с продуманными креплениями для ламп. Таких моделей немного, но вот вариант от красивой грядки продуман. У него есть крепления для светильников даже на верхней полке. К перфорированным полкам тоже легко прикрутить лампы. Когда заполните стеллаж растениями, пользуйтесь аналогом старого английского завета для наряда невесты. Что-то старое, новое, взятое взаймы и голубое. В цветочном зазеркалье это растения красивые в фас: ампельные, крупные и транспарентные. Воздушные, прозрачные. И да, у растений есть рабочая сторона. Попробуйте взять цветок и поиграть с его расположением на разной высоте. Кто-то прекрасен в фас, кто-то в профиль. На кого-то приятнее смотреть снизу, а на кого-то сверху. Например, спецефилум божественно смотрится на полу, но поставь его на подоконник, и получится непонятный черешковый шестилап. Обычно на декоративных стеллажах 50% ампельных растений. Их выставляют первым планом а уже за ними можно спрятать любую чернуху в прозрачных стаканчиках. Классика висяо. Сциндапсусы, эпипремнумы, филодендроны плющевидные, крестовники, хои, церапегии, маранты, традисканцы, амидриумы, рафедофоры, монстеры, репсалисы и свисающие антуриумы, например, полидифлорум. На средних полках шикарно смотрятся некрупные драгоценные ламповые алаказии Все вариации драконов, блаквельвет, мело, скальпрум не было. Пелея видные, детки костовых филодендронов, бегонии, пелеи, атмосферные тилансии, пеперомии, лацериумы, некрупные марантовые типа ктенанты бурле Маркса сингониумы, компактные, сансеверии. Безусловно, фаленопсисы занимают почетное место в центре. Воздушности и транспарентности добавляют аспарагусы и нефролеписы. Правда, в зимний период они могут злостно мусорить. Мне нравится воздушность Трауматофилума Касанаду или Дырявые Монстеры Адансони. Еще советую добавлять легкость через стеклянные вазы, лоши и маленькие флорариумы. Верхние полки идеальны для крупных растений. Монстеры – делициозы, взрослых декоративно-лиственных антуриумов, крупных филодендронов и травматофилумов – замиокулькасов. Иногда верхний ярус отдается полностью под огромную монстеру, которую дополнительно укрепляют тросами с потолка. Стройные светлые сортовые сансеверии типа бантель и металлики Также будут визуально вытягивать пространство. Большие нефролеписы и платицериумы просто созданы для вершины стеллажа. Также хорошо наверху смотрятся яркие цветовые пятна. Каладиумы, оксалисы, красные аглаанемы. Нижний ярус будет всегда самым загруженным. Туда встанут крупные растения, на которых приятно смотреть сверху. Аглаанемы, спатифилумы аспидистры, замиокулькасы, кустовые крупные филодендроны, гнездовые антуриумы, микросорумы и флебодиумы. Стеллажи — это очень удобно и функционально. Советую сразу покупать шириной 100-120 см. Подставки — деревянные, плетенные и металлические. Подставки добавляют ярусности, объема, делают интерьер привлекательнее. Если хотите поэкспериментировать с многоуровневостью без подставок, достаточно перевернуть большой чистый терракотовый горшок и сверху поставить растение. Возьмите на карандашик следующих кандидатов на престол. Трауматофилум, филодендрон ксанаду, ксанаду голд, филодендроны роху конга, грин бьюти, империал. Крупные нефролеписы, такие как досада и мачо, флебодиумы, микросорумы, филатениум, ксантозома, линдена, аспидистры, крупные спатифилумы, например, сенсация, свет себастьян Пикасса, крупные гипердии, колотые, ланцефолия, макаяна, арбифолия. На отдельных подставках также располагают растения на тотеме. Выбор подставок для растений широкий. Почти все варианты удачно смотрятся в интерьере. Моя отдельная любовь – круглые плетеные подставки из ивы. Очень мобильные, удобные, долговечные, можно перетаскивать куда зеленому сердцу угодно. Проблема только в том, что не всегда размещается весь зеленый массив, который планировалось оформить. Парадоксально, но чем меньше растений на подставках, тем лучше они смотрятся. Педесталы. Здесь обычно речь идет о высокой подставке в форме вытянутого прямоугольника. Смотрится она в магазине потрясающе, но найти ей правильное место в доме сложно. Поставить напротив окна? Там филиал Сахары благодаря батареям, и цветы просто станут гербарием на 1 сентября. Поставить в коридор? Там требуется досветка, причем и для верхней, и для нижней полок. Пьедесталы достаточно крупные. Боком их не поставишь, они занимают много полезного жилого места. Лучше всего пьедесталы смотрятся рядом с панорамными или французскими окнами. Также они идеальный вариант для озеленения на балконе. Все филодендроны-ползуны просто созданы для пьедесталов. Глориозум, Пастазанум, Колумбия. Крупный филодендрон Глориозум на пьедестале звезда, идущая на Оскар. Если брать другие растения, то классическое сочетание на пьедестале выглядит примерно так. Что-то ампельное, что-то круглой формы, что-то вертикальной и вытянутой формы. Например, филодендрон плещевидный, филодендрон биркин, сансевиерия моншайн. Фитошкафы. Фитошкафы – чудо и спасение. Личный телевизор. Точка медитации – и миниатюра аватара на земле. К сожалению, сейчас нет производителей этой мебели, и цветоводам приходится создавать ее своими ручками из стеклянных витрин или прибегать к помощи сварщиков. Что надо учесть, создавая фитошкаф? Взрывной рост растений. Внутри будут такие комфортные условия, что растения перерастут границы шкафа очень быстро. Может быть, обидненько, что цветочки делают x 5 в росте, а вы нет. Внутри шкафа должна быть фитолампа, а значит воздух будет нагреваться. Поэтому очень желательны зазоры между стеклами для проветривания. Заполнение шкафа надо продумывать заранее. Почти все жалуются, что пропустили этот этап. Расположение полок и их отсутствие – боль всех фитошкафов. Лучше не ставить их в комнату, сильно нагревающуюся летом. Лучше разместить в северных комнатах без прямых солнечных лучей. Иначе летом можно будет делать долму из антуриумов. Кстати, еще учтите, что для транспортировки и сборки фитошкафа скорее всего понадобится мужчина или даже два. Берите с запасом. Фитошкафы прежде всего заводят для выращивания декоративно-лиственных антуриумов. Хорошая новость. Им там очень понравится. Плохая новость. В стандартный фитошкаф влезет только один взрослый экземпляр. Насекомоядные растения, бромелиевые, тилансии, редкие орхидеи на блоках, редкие флорариумные цветочки, монстера-обликва-перу, фикусы-пумила, природные крошки-папоротники. Все это с удовольствием будет жить в мире аватара за стеклом. Пол. Пол – самая недооцененная зона озеленения. И самая устойчивая. Пол вам не гендер. Если есть кусочек пола и розетка, ставьте цветок. Самые интерьерные и устойчивые – следующие. Филодендроны Роха Конга, Грин Бьюти, Империал, Золотой Крокодил, Малая Голд, Черный Кардинал, Глориозум и Пастазанум, Трауматофилум дважды перистый, Стрелицей Николая и Регина. Крупные диффенбахи, сноу-квин и елоувар. Крупные зеленые агла-анемы, как Силвер-квин, Силвер-бэй, Мария, Страйп. Отлично смотрятся на полу под лампами крупные спатифилумы, такие как Сенсация, свет себастьян Джемини, Пикассо, спилтмилк. Роскошные химодары и Хавеи добавят любому интерьеру 100 баллов. У этих растений встроенная способность облагораживать помещение. Не зря они так популярны при озеленении дворцов. Для экспериментаторов советую обратить внимание на крупные алоказии: Венти, Маркариза, Стингрей, Кукулата, Жаклин, Мишульца, Регал Шилц. Этим красавицам холодно на окнах и тесно на полках, поэтому полым дом родной. Также именно на пол советуют ставить растения на тотемах. Такие крупномеры сложно куда-то еще пристроить. Если хотите поселить на пол дерева, чтобы оно было одиноко и прекрасно, как шаолинский монах, купите ему лампу от 50 ватт. Лучшие монахи получаются из фикуса лирата, фикуса эластика «Черный принц» и валистова. Предпочтите зеленые варианты, а не пестролистые. Вариегатные фикусы прекрасны, но часто они простят интерьер. Подоконник. Подоконник — место для звезд. Да не простых, а рог звезд А этим чем хуже, тем лучше. Им почти ничего не надо. И это не женское «ничего не надо», которое означает мороженое, чипсы и шоколадку, а брутальное «ничего». То есть меняющихся условий среды им достаточно для выживания. Но только для выживания, а не для жили они долго и счастливо. Подоконники – прежде всего царство суккулентов. Алоэ, хавортии, сансивиерии, эуфорбии, кактусы, крестовники, замиокулькасы и другие толстокожики. Если обратиться к проверенным сортам, то это плотные видовые сансивиерии, такие как массиняна, фернвуд, самурай, цилиндрика. Это мастодонты выносливости. Добавлю к ним еще небольшие стрелицы, пока они набирают рост и вес. Толстолистые хои также могут стоять и терпеть. Сингониумы довольно неплохо переносят зимовку на окне, но весной их ноги будут длиннее, чем у Анастасии Волочковой, и нужно будет делать обрезку на пень. Сингониумов, конечно. Каладиумы на окне хороши в летний период. Так же как и гипиаструмы, и другие светолюбивые эфемероиды. Кого еще добавим? Цикасы и пеперомии туполистые, мурдания, аплениум криспи вейв, плебодиумы и микросорумы, фикусы. Вот это небольшой список самых устойчивых. Они способны впадать в спячку в зимний период и выдерживать прямые лучи в летний. Подвесы. Подвесы — решение современных смелых интерьеров. Миллениалы отказались не только от глажки вещей, но и от тюля. Сейчас все больше квартир без вуали на окнах. И все чаще в качестве альтернативы используют зеленую занавеску из растений. С подвесами не все так просто. Есть ряд ограничений и по растениям, и по горшкам, и по креплениям. Особенно не советую высаживать растения прямо в кашпо. Лучше иметь систему подвесное кашпо плюс горшок с растением так удобнее ухаживать и менять композиции. Больше о подвесах в подглаве горшки. Рекомендации по цветам для северных прохладных окон эпифилиумы, репсалисы, нефролеписы, давалии, коя, линеарис. Для ярких и палящих окон аспарагусы, толстокожие хои, богинвилея, лющелистные пеларгонии, как сезонные растения. Зеленые стены, картины. Сама я не люблю зеленые стены, но в целях исследования провела опрос профессиональных озеленителей и даже прошла дополнительное обучение. Здесь надо понимать, что фитостен в домашних условиях почти не существует, ведь это сложнейший автоматизированный механизм, включающий насос, систему фитилей, подачи и слива воды, освещение, подбор профессиональных удобрений. Фитостена в озеленении – закладывается на этапе проекта помещения. Стоимость профессиональной стены начинается от 30 тысяч рублей за квадратный метр. Разработку и содержание зеленых живых стен могут позволить себе только самые богатые компании. В квартирных условиях у нас фитостены на минималках или фитокартины. О зеленых картинах немало написано в книгах по современному цветоводству советую обратить внимание на книгу «Цветок в горшке» Ксении Заниной и «Растущие в темноте» Екатерины Кузнецовой. Если говорить о рекомендациях, то первый лайфхак относится к досветке фитокартины. Необходимо продумать освещение. Без ламп зеленая композиция станет серо-буро-желтой в крапинку. А самый беспроблемный грунт, по опыту, минеральный субстрат к нему придется освоить базу пассивной гидропоники и подобрать удобрения. Несмотря на то, что фитокартины позиционируются как легкое и красивое решение, это совсем не так. Собрать эффектную картину сможет и новичок за 5 минут. Но вот поддержать ее красоту и здоровье сложно даже профессионалу. Органайзер, мудборд, решетка для комнатных растений. Новое и классное решение — для организации кучи мелких череночков. Этот способ пришел от иностранных блогеров, и выглядит он отлично. Сетки-органайзеры можно заказать в любом размере, зафиксировать на стене и прикреплять к ним мелкие горшочки с череночками. Как правило, это хои, бегонии, пеперомии. Помните о необходимости света. Вы ведь помните? Сезонная перестановка растений. Летом. Светолюбивые стоят на окне, те невыносливые внутри, те невыносливые висят на стене. Зимой у светолюбимых зимовка и досветка, те невыносливые на окне, те невыносливые внутри помещения. О сезонной перестановке растений информация мало. Даже далекие от цветоводства чехов мог бы упрекнуть зеленых блогеров в лаконичности. Зачем вообще нужна сезонная перестановка? дело в том что сейчас строится много высотных домов а в них световые показатели сильно отличаются от сезона к сезону зимой в этих квартирах интимный нуар зато летом показатели близки к тропическим нормам вот только почти все наши цветочки из нижней прослойки тропического леса а внизу под пологом им достается не напоры солнечного гидранта а мелкодисперсный душ из яркого света Это вот тот самый мифический рассеянный свет, который указан во всех стандартных энциклопедиях по растениям. В квартирных условиях этого розового единорога почти не поймать за его рассеянный хвост. Вот и получается, что солнышко в средней полосе очень гуляющее. С сентября по март у нас фотосинтез Шрёдингера, а с марта по сентябрь — фотонный коллайдер. Поэтому советую делать сезонную перестановку Два-три раза в год. Первая перестановка растений в марте-апреле, когда на подоконнике теневыносливые начинают обгорать, потому что световые показатели меняются быстрее, чем адаптационные способности зеленых питомцев. Даже жители пустыни могут подгореть, не говоря уже про цветы нижнего яруса. На южном окне, на высоких этажах, лучше оставить одни суккуленты. Но даже они поначалу удивятся солнышку, загорят, приобретут новые оттенки. Весной эти растения идут в рост. Активно пьют, активно кушают, поэтому лучше увеличить полив и добавить удобрений. Вынос на открытый балкон начинается после 15 июля. Однако если у вас закрытая лоджия, то можно переносить гораздо раньше. Главное, чтобы ночная температура была выше 15 градусов. Вторая перестановка разросшихся лопухов случается в начале сентября. Необходимо вернуть все растения с балкона, расставить тени выносливых на окна, а всех остальных определить внутри квартиры под досветку. Лайфхак при перестановке. Чем темнее листья растения, тем дальше его надо отставить от света летом. Если у вас точно не северные окна и этаж выше пятого, то Филодендроны, аспидистры, зеленые аглоанемы и все теневыносливые надо снять соком. За папоротниками лучше последить. Они галопируют в росте и начинают много пить. Вареегатов в белую крапинку, полосочку, пятнышки поставить в зону яркой тени. Яркая тень – левый угол подоконника. Фаленопсисы лучше убрать в яркую тень или под лампы.